Давай, говорит, к нам, будешь апостолом Петром. И уже тише, здесь такие бабки крутятся. Я говорю, ты что, репа, обалдел? Я что, сумасшедший, эту вашу пшеницу раз в день есть? Да на мента молиться. Он мне, какая пшеница, и повел меня в верхнюю часть города. Зашли к Виссариону опять? Вадик, это мой знакомый Михаил, музыкант. Я гляжу и глазам не верю. Стол, а на столе чего только нет. А прислуживают четыре симпатичных женщины. Гарем Вессариона. Не было во мне тогда ни желания мир менять, ни желания кого-то на чистую воду выводить. Помню, посмеялся. Хорошо ребята устроились. И уехал обратно в Минусинск. Некоторое время спустя уже начались морозы, Дом этой семье я достроил почти, но простыл и слег в больницу с воспалением легких. Первую неделю не помню, а на второй мыслишки стали закрадываться у меня. Что-то мои соседи даже проведать меня не идут. Отвалялся я в больнице месяц, обида во мне, конечно, выросла. Вышел из больницы, пойду, думаю, проведаю, посмотрю на дом, который построил, да на свою любовь, матрешку. Девочку-то у Матрёны звали. Если бы не она, не пошел бы. Хотел проститься с ней. Даже, думаю, в дом не зайду. Увижу на улице, попрощаюсь и все. Подхожу к дому. Печка топится. На улице нет никого. Захожу и застываю на пороге. В доме чужие люди. Спрашивают, чего надо. Но объяснил, что ищу забеленных. Мне говорят, да они дом достроили, приехал Виссарион, дом продал, а их забрал в город на своей горе. Я что-то обозлился, думаю, для торопа, что ли, я его строил. Спрашиваю, а дочь они тоже забрали с собой или как? А они мне, девочка-то заболела, простудилась, родители ее лечить не дали. Чую, сердце мое падает вниз». А они продолжают. Умерла она неделю назад от простой простуды. Тело забрали в Минусинск, в морг. Я не помню, как я вышел из этого дома. Зашел к цыганам, купил литр самогонки, выпил и поехал в Минусинск. Прихожу в морг и говорю. «Не знаете, где похоронена такая-то и такая-то?» А они мне. «Да ее и не хоронил никто» не приезжает никто, мы уже две телеграммы дали. Заледенело у меня все внутри, зверем стал. Пошел, купил гроб, вырыли могилу на кладбище, отнес я туда гроб на руках и похоронил Матрену. Купил крест из лиственницы, а на кресту написал «Солнышко», чтобы эти родители никогда ее не нашли, если вздумали бы искать». Вернулся в город, взял карабин на базе и поехал убивать Виссариона. Думал, замочу его и в тайгу, ищи меня. Да и искать бы никто не стал. Так повозились бы недельку и бросили. Но не оказалось этого Виссариона-торопа в этом городе солнца. Настучал ему кто-то, и свинтил он. Повезло ему, но ну и мне, конечно. Два года у меня была возможность... И я приезжал на могилу к Матрёне, а потом не смог. Закружила жизнь и не смог. Вот теперь известным исполнителем стал. Все вроде бы хорошо, а вот эта история все-таки душу жжет. Не вытерпел, решил слетать. Прошло почти десять лет с той поры. Как много и как мало. По трапу самолета мы с Михаилом спускались вместе. Я был просто шокирован услышанным. Мысли и планы о журналистском расследовании отошли просто на дальний план. Я был просто поражен цинизмом и садизмом этого загадочного Виссариона. Всем своим сердцем я его уже ненавидел. Ненавидел уже только за то, что такая мразь вообще живет на белом свете. После обеда в столовой аэропорта мы вместе с Михаилом отправились на кладбище. Полдня мы искали могилу и не нашли. В конторе на кладбище нам объяснили, места мало, те могилы, за которыми не ухаживают длительное время, мы под бульдозер, а через некоторое время новые захоронения там делаем. Отвели и показали нам тот пустырь, где была могила Матрены. Крапива и полынь. Михаил достал из своей сумки бутылку водки и пару одноразовых стаканчиков. «Давай, Саня, помянем невинную душу, ни в чем не повинную, не успевшую согрешить, умершую в мучениях». Мы сидели молча, в задумчивости, с мрачными мыслями. Михаил вдруг произнес, размышляя. «Но почему так? Почему ангелы умирают первыми?» Я не знаю, кем бы она могла стать, да и не в этом дело, кем бы она ни стала, она была солнышком. Ничего не осталось от моего солнышка. Даже могилы. И я единственный на земле, кто еще помнит ее. А знаете, Александр, почему я вдруг решил сюда прилететь? Пришел вчера домой после выступления, включил НТВ. А там Вадик Редькин рассказывает, какой у них замечательный город солнца на этой горе сухой. А я слушал и ловил себя на мысли. Долги надо отдавать, даже самые старые. И первый раз за десять прошедших лет пожалел, что не убил этого нелюдя Вессариона.